Велес и Ася Звездинка Расскажи, Гамаюн, птица вещи нам о том, как Ася Звездинка, что родилась второй Азовой, бога Велеса полюбила во его втором воплощении. Ничего не скрою, что ведаю. как в том Святогоровом царстве жил купец богатый Садко. Почитал он Велеса мудрого, и во всех краях, где он хаживал, Богу Велесу устроил храмы. И имел он много товаров, золотой казны, самоцветов, и имел трех дочек любимых, и любил он их больше жизни, больше всех сокровищ земных. Всех сильнее любил дочку-младшую, Асю, правнучку Святогора, что прозвали Второй Азовой. Вот пришла пора отплывать по делам торговым купеческим, тридесятое государство. Собираясь в дорогу дальнюю, так сказал Сатко дочерям. Много-ль-мало-ль в дороге буду, то не ведаю, дочки милые. Вы ж живите достойно, смирно, коли исполните мой наказ. Привезу такие подарочки, о каких вы только мечтаете. И сказала так дочка старшая, — ты мой родный батюшка, не дари ты мне черно-соболя, злато-серебро-жемчугов, подари. Венец королевский, из камней дорогих самосветных, Чтобы в ночи сиял словно месяц, Но днем горел солнцем красным. Поклонилась и дочка средняя. Государь ты мой родный батюшка, Не дари ты мне черный соболя, Злато-серебра жемчугов, Дай хрустальное чудо зеркальца, Чтоб, смотрясь в него, я не стаялась, Красота моя прибавлялась. Поклонилась и дочка младшая. Государь-то, мой родный батюшка, не дарит мне черный соболя злато-серебро жемчугов. Привези лишь цветочек аленький, да такой, чтобы в целом свете не найти его было краше. И поплыл Садко через морюшка, торговал в тридесятом царстве, Продавал товары в тридорого, покупал чужие в три дешево, трюмы нагружал златом серебром и камнями драгоценными. Много ли, мало ли проходит времени. Он добыл венец самоцветной старшей дочери на забаву, средней дочери, чудо-зеркальца, но не смог найти младшей дочери тот заветный цветочек Алый. Был садков в садах королевских. Было в княжеских, было в царских, видел много цветочков в алых, но никто не мог поручиться, что их краши нет в целом свете. Говорили ему садовники, что еще прекрасней цветы в горах высоких ирийских, только в горушке те святые нет пути дороженьки смертным. И поднялся садко на кораблике к истокам великой рарики плыл от самого моря черного к горам высоким и ирийским вот уж реченька стала узенькой обмелела и запорожила и сошел садко с корабля И пошел садко с корабельщиками по горам, холмам и долинам, брел садко лесами дремучими и болотушками зыбучими, и дружков в пути растерял, кто пропал в болотной пучине, кто назад повернул или в реке утонул, а Садков все шел бездороженьки, видит, лес пред ним расступается, а за ним опять задвигается. И не слышно рыку звериного, и шипения нет змеиного, Только сердце бьется в груди, только виден свет впереди. Выходил цатку на поляночку, а среди поляны широкой там стоит черток белокаменный и сверкает огнями многими, и украшен черток златым серебром и каменьями самоцветными. Все окошечки в нем растворены и играет дивная музыка. И входил садко в золотой черток, Видит лестница белого мрамора с позолоченными перилами. По бокам вода бьет ключами, и цветы растут, птицы песнь поют. И сошел он с лестницы мраморной с малахитовыми перилами И выхаживал в чудный сад. Ходит он по саду, дивуется. Спеют там плоды на деревьях, и цветы цветут расчудесные. По цветочкам летают бабочки, и ключи там бьют, птицы песнь поют. Иди тон, перед ним на пригорочке расцветает цветочек алый. Красоты цветочек невиданный, что ни в сказке сказать не вздумать. От него по саду волшебному разливается чудный запах. Дух в груди садко занимается, резвые ноженьки подгибаются, и сердечушка разрывается. Вот какой он! Цветочек алый. Нет его в целом мире краше. И сорвал садко тот цветок. В тот же миг без всяких туч Гром ударил, сверкнула молния, И под ним земля зашаталась. И явился пред купцом Сам бог Велес в чудовища. Диким голосом заревел. «Что ты сделал?» Как посмел мой цветочек, рвать заповедный! Я цветочком тем утешался и хранил его пущока. Я, Бог Велес, хозяин сада, я кормил тебя и поил, ты же мне! «Чем зато уплатил!» И со всех сторон завопили «За цветочек аленький смерть. смерть!» И упал Садко на колени. «Ой, ты гой еси, велес, батюшка! Ты прости меня неразумного! Не вели казнить, вели миловать! Дай мне словушка только вымолвить! У меня есть дочки любимые, и хорошие, и пригожие!» Обещал я им дать подарочки, старший — дать венец самоцветный, средний зеркальце подарить и цветочек аленькой, младший. В целом свете его нет краши. Старшим я добыл по подарку, только младший найти не смог. Но увидел я тот цветочек в саду твоем, мудрый Велес, и подумал, что ты богат, жалко ли будет тебе цветочка. И ответил так мудрый Велес — Нет тебе от Велиса милости. Но одно есть только спасение. Отпущу тебя невредимого. Награжу казной нисч ⁇ Подарю и цветочек алый. коли вместо себя ко мне ты одну из дочек пришлешь. Я обидушки ей не сделаю, Будет жить в чести и приволии. Стало грустно мне одному, Пусть развеет она мне горе, Пусть придет сюда по хотению, По любви к тебе, родну батюшке. Но ну, а ежели не захочет, Там вертайся за лютой смертью. Когда идти сюда не твоя печаль. Вот, возьми мой перстень волшебный. На мизинец его наденешь, будешь там, где сам пожелаешь. Начал думать Садко думал крепкую. Лучше с дочками мне увидеться, сынок. Ли меня не выручит, приготовиться к лютой смерти. И надел кольцо на мизинец, не успел садку оглянуться, он стоит в Святогоровом граде на своем широком дворе. И в ту пору в ворота въехали караваны его богатые, И казны на них больше прежнего. И встречают его дочурки, и целуют его, и милуют, И зовут его словом ласковым, принимают его подарочки. Дочка старшая — дорогой венец, Дочка средняя — зеркальца Дочка младшенькая — цветок. Только видит, печален батюшка, Есть на сердце его тоска, И сказала так дочка младшая, Мне богатство твое ненадобное, И цветочек алый не радует, коли ты не радостен, батюшка. Да открой-ка нам, в чем печаль твоя, Не таи от дочек кручинушку. И ответил так дочерям Садко, Я нажил богатство великое, Но не смог беду отвратить. Дал обед такой богу Велесу, Если он меня возвратит домой и подарит цветочек Алый, я дам ему дочь родимую. Коль никто из вас не решится жить у Велеса, бога лютого, обращенного в чудо Юда, я умру тогда смертью скорую. Испугались и дочки старшие, разбежались и попрятались, Только младшая так сказала. — Коль ты мне принес аленький цветок, значит, надо мне выручать себя, отправляться жить к богу Велесу. Буду я служить зверю лютому. Может, он меня и помилует? И с отцом прощалась звездиночка. И брала она аленький цветок, перстень на руку надевала. И в тот же миг она оказалась во палатушках бога Велеса, на кроватушке золоченной и на той перине лебяжьей. И сошла она во зеленый сад, и запели ей соловьи, зазвенели ключи хрустальные, и цветы пред ней преклонились, и взяла она маленький цветок, посадить его захотела. Он же сам из рук ее вылетел и вернулся на стебелек, и расцвел опять краше прежнего. И звездиночка так сказала. — Значит, мой хозяин не гневается, И со мной он будет милостив. Тут на стеночке беломраморной Буквы огненные явились. Не хозяин я, а послушный раб. Что тебе, госпожа, захочется, В тот же миг исполню с охотой. Изумилась Ася таким словам, Не зови меня госпожою, будь же добрым мне, господином, не оставь меня своей милостью, я из воли твоей не выступлю, я за все тебе благодарна. Стала жить такая звездимочка. Всякий день ей обеспечален, Всякий день нарядушки, Новые убранства и украшения Подают ей руки Невидимые яства кушания, угощение, Всякий день катания веселое, По лесам, полям и дубравушкам В колесницах волшебных безупрежи. И приветы, И речи ласковые Шлет ей Велес словами огненными, Все на той стене голомраморной. И увидела Ася, Велес — Полюбила ее больше жизни, и тогда она захотела говорить с ним и голос слышать, и молила она хозяина, и явились ей слова на той стеночке беломраморной. — Приходи сегодня в зеленый сад, в свою беседку любимую, и скажи, я слушаю Велес. много ль мало ли проходит времени, прибежала Ася-звездиночка в свою беседку любимую. А сердечко у ней трепещет, как у пташечки в клетку пойманной. — Говори со мной, добрый господин, после всех твоих многих милостей и звериный рев мне не страшен. И услышала Ася, милая, ровно кто вздохнул за беседкой. И услышала голос... Страшный, дикий, сиплый, как волчьи вои. Испугалась она и вздрогнула, но приветливые слова скоро сердце ей успокоили. Стала слушать она речи умные, на душе ее стало радостно. С той поры беседы пошли в них, целый день в лесу на гуляниях, в темных лесушках на катаниях. Только спросит Ася-звездиночка, здесь ли ты, мой добрый хозяин? Отвечает ей мудрый Велес, здесь я, твой неизменный друг. И не страшен ей голос дикий, и идут у них речи долгие, и за ласковые беседы незаметно уходит время. Много ли, мало ли минуло времени? Захотелось Асе Звездиночке Увидать обличие Велеса И просила она друга верного Долго Велес не соглашался Испугать ее опасался Не проси меня, Ася милая Ведь меня в обличии чудовища Устрашаются даже звери Мы живем с тобою в согласии И друг с другом не разлучаемся, а увидя мою личину, ты меня, конечно, оставишь. Я ж навек тогда затоскую. Не послушала Ася, милая. Я не разлюблю тебя, Велес. В любом обличии явись. Если стар человек, будь мне дедушка, Коль Середович, будь мне дядюшка. «Если молод ты, будь мне братушка, и покой жива, будь сердечный друг!» И ответил ей мудрый Велес, «Я тебе перечить не стану. Я люблю тебя больше жизни. Ныне приходи в зеленый сад, как залез, лес зайдет солнце красное, и скажи, «Явись, мой сердечный друг! Я тогда тебе в серых сумерках на единый миг покажуся. И пошла она в сад, ни одной минутки не мешкая. Опустилось солнце красное, и тогда звездиночка молвила «Ты явись ко мне, мой сердечный друг!» Показалось ей чудо-юдище. Вдалеке на миг появилось, пересекло дорожку садовую и пропало сразу в кустах. Испугалась Ася, вскрикнула, и на землю пала без памяти. Правда, было страшно чудовище. Его кожа была что стоилого кора, ну а волосы, что ковыль трава. На руках-то когти звериные, его ноженьки лошадиные, нос Как клюк с авиной, клыки в рту, а глаза колодцы бездонные. Пролежала она много времени. Как очнулась, слышит плач. Кто-то рядом с ней убивается. Ты меня погубила, девица. Ты меня теперь не захочешь и не видеть, не даже слышать. Жалко стало звездиночки Велеса. Господин мой добрый и ласковый, я не буду больше бояться, не забуду я твоих милостей и не разлучусь с тобой. Покажись мне теперь, виде давишним я впервые лишь испугалась. Показалось ей чудо-юдушка, только близко не подошло, как она его не просила, и гуляли они до ноченьки, и вели беседушки прежние. На другой день она увидела буйно Велеса в свете солнышко и ничуть уже не боялась, и пошли у них разговоры день-деньской с утра и до вечера, и гуляли они по садам и катались по лесам. Мало ли минуло времени, как-то раз приснились Аси, дом родительский и отец. Он стоит один на пороге и печалится звездинки. И она молила хозяина, отпусти меня, Велес мудрый, в гости к батюшке моему. Он слезит, свои очи ясные, все тоскует он обо мне. И ответил ей Верес мудрый. Тож, иди, мой свет, не в неволе ты. Вот возьми, звездинка, колечечко, повернешь его, ты у батюшки, вернешь еще снова дома. Но вернись, молю до заката а иначе сила волшебная у того колечка иссякнет, и останешься ты навек у батюшки. Я ж без тебя затоскую. Повернула Ася колечко, оказалась в доме батюшки, и встречают ее садко, и сестрицы ее родимые, и нарядом ее девятся, и рассказами утешаются. Рассказала она о Садко о привольном житье своем, ничего пред ним не скрывая. И дивился, и веселился он житью ее королевскому, и тому, что она привыкла не бояться чудища-юдища. И проходит день, как единый час, стали сестры ее упрашивать не идти назад к чуду-юдищу, и разгневалась звездинка. «Если я моему господину за любовь его буду злом платить, лучше мне и не жить на свете!» И тогда сестрицы родные задержать решили звездиночку и все окна закрыли ставнями, запалили в тереме свечечки. Вот к закату солнце склоняется, а звездиночка не спешит домой, на перу забылась у батюшки. Тут отец Садко удивился. Что ж, в доме окна заставлены. Надо их открыть, посмотреть, не заходит ли солнце красное. Как открыли слуги те ставинки, видят все, что последний луч посылает им солнце красное». И тогда звездиночка Ася повернула свое колечко. В тот же миг она очутилась во дворце своем белокаменном во палатушках бога Велеса. И вскричала она тогда, что же ты меня не встречаешь, господин мой ласковый Велес? А вокруг Аи тишина. Не поют в саду птицы певчие не бьют ключи родниковые. Побежала она к пригорку, где цветочек аленький рос. Видит. Велес слег на пригорке, обхватил руками цветок. Видит, он лежит бездыханный, его очушки помутились, и уста его запечатались, и припала к нему звездиночка И ласкать она стала Велеса, целовала его и плакала. «Ты проснись, пробудись, мой Велес! Я люблю тебя, как невеста жениха желанного любит!» Только те слова прозвучали, заблестели в небушке молнии, затряслась земля сырая, и потрясся небесный свод, и упала Ася без памяти. Очнулась Алатах царских, и сидит она на престоле, и ее царь обнимает. Это был сам Велес великий, сбросивший личину ужасную. Ты меня полюбила, Ася, как чудовище безобразное за любовь мою душу добрую. Полюби же теперь, красавица, ты меня в человечьем образе. Злой волшебник силы Сидуни наложил заклятие крепкое Жить мне в образе безобразном до тех пор, пока всем обличье Меня девица не полюбит. Ты сняла заклятие Сидуни, быть тебе моей женою, Править в царстве моем святом. И сыграли они вскоре свадебку. И на свадьбе Велеса Мудрого Веселились небожители. Веселился и сам Садко, И сестрицы Аси Звездиночки.